Глава 17 Осталось всего лишь пять дней. Меньше недели, чтобы вернуться на Пенскало и добиться освобождения отца Эбрина. Времени как будто в обрез. Я ведь еще не нашла мамин тайник. Высматривая показавшуюся впереди гряду камней и островков, я тяжело вздыхаю, и записная книжка упирается в грудь. Мы так внезапно прибыли на место, словно следовали за невидимой нитью — Среди такого плотного тумана, что стоит протянуть руку, и он у тебя в кармане. Благодаря заминке из-за тумана я успеваю собраться с духом. Мы бросаем якорь как можно ближе к нужным координатам. Но дальше Мириам идти отказывается. Скалы, словно клыки, торчат из-под воды и поджидают между островками. Кругом серым серо. Ни одного живого существа, даже крика чаек не слышно. Лишь недремлющий бескрайний океан. Как будто кроме нас на много километров нет ни души. Понимаю, почему она выбрала это место. Обращаюсь я к Сету. От места так и веет тайнами. Я чувствую их буквально на кончиках пальцев. Подаюсь вперед, пытаясь ощутить мамины присутствие. Пытаясь дотянуться к ней в прошлое и увидеть это место ее глазами. У мамы, — вдруг осеняет меня, — было столько тайн, и я задумываюсь, а знала ли ее настоящую? Она его выбрала, потому что это кладбище. Здесь никто не живет, нет мародеров. И все же в этих водах сгинуло бесчетное число кораблей, — говорит Сет, настороженно оглядывая море и нерешительно мне улыбается. — Ни одно судно здесь не пройдет. — Дальше только вплавь. или, скорее, камнем ко дну. Я прищуриваюсь, представляя ее в тот роковой день на канате, ее постоянное сопротивление моему отцу, неодолимую тягу к морю. Ну, конечно, тайник она устроила именно здесь, чтобы только она или кто-то со схожей способностью смог его найти. Кто-то, кто умеет долго находиться над водой, не замерзая при этом до смерти, и оставаясь в сознании. Несмотря на предстоящую задачу, на губах моих трепещет улыбка, как будто я приоткрыла очередную завесу ее тайн и пламя свечи озарило забытые воспоминания. Все преображается, и каждый момент моей жизни предстаёт в новом свете. Может быть, мы не такие уж и разные? Свой тайник я бы устроила точно в таком же месте». А значит, мы с ней одинаковые, и море тоже грело ее изнутри. Я перебираю мамины рассказы о морских пучинах, о Кракене, заглатывающем корабли одним махом, и других существах, обитателях морских глубин. Кем же ты была на самом деле? Я оглядываюсь на Сета, потом на остальных, на хмурые лица в тусклым утреннем свете. Нырять придется в одиночку. чтобы бы ни было в мамином тайнике, это предназначено для меня. И только для меня. Вы можете остаться на корабле. Много времени это не займет. Говорю я, и уже тянусь расстегивать пуговицы. Может, лучше я нырну с тобой? Спрашивает Сет. Его взгляд беспокойный, но я не могу в нем ничего разобрать. Его гложет сомнение, потому что он боится за мою безопасность. Я ощущаю отголоски его вчерашних поцелуев посреди моря, на губах, на шее. И словно от мысли о том же, лицо его сочувственно смягчается. «Или просто останься. Можем вернуться в Порт-Трен, и я помогу тебе придумать новый план». Я опускаю руку ему на плечо, и он умолкает. Нахмурившись, Сет ни о чем уже не просит, просто что-то бормочет в полголоса, но руку не отдергивает. На розвере никто не плавал так свободно, как я. И хотя Сету явно не по себе от того, что я отправляюсь в такое опасное место одна, но я его уже спасала и знаю, моих способностей у него нет. Я не могу вернуться, так ничего и не выяснив, тихо говорю я, и не только о том, поможет ли ее наследие спасти отца, но еще потому, что ощущаю здесь ее присутствие, как будто некую ауру. Я опускаю его руку и стягиваю с плеч куртку. Перл смотрит на нас, потом опять на море и запахивает поплотнее собственную куртку. Думаю, мне с этим нужно разобраться самой, в одиночку, говорю я Сету и спускаю через борт веревочную лестницу. Я думаю, она этого и хотела. Поэтому тайник именно здесь, а не на розвере. Сет кивает и с трудом переводит взгляд с безжалостного моря на меня. Сразу видно, что его раздирают противоречия. Я нутром это чувствую. Он не может отправиться вместе со мной, но и остановить меня не может. А мне уже не терпится нырнуть под воду, найти способ спасти отца с Брином и разыскать недостающие частицы себя, понять, почему меня одолевает нестерпимое желание вырваться за пределы родного розвера. Почему меня так тянет сорваться с якоря и свободно парить, познавая окружающий мир? Почему я чувствую, что мне как будто ни на суше, ни в море нет места? Вероятно, здесь найдутся ответы на эти вопросы. Теперь, когда я лучше понимаю, в чем опасность и одновременно чудо магии, мне нужно понять, почему я в море словно пробуждаюсь от сна. И отчего под водой моё тело способно на то, что не под силу никому другому? Что пыталась рассказать мне мама, и на что никак не мог решиться отец? Даже когда я спасу отца, и мы вернёмся домой, дозор всё равно будет преследовать нас по пятам, омрачая нам жизнь и пожирая всё на своём пути. Если я хочу защитить розвер, то, возможно, мне уже не доведётся вернуться сюда за ответами, на выжигающие душу, наболевшие вопросы. «Со мной всё будет хорошо», — говорю я, снова раздеваясь до рубашки и оставив лишь ремень с клинком Агнес в ножнах, перемахивая через перила. Я колеблюсь, глядя наверх. Но, видимо, придётся понадеяться на то, что фантом не снимется с якоря до моего возвращения. «Я вернусь не сразу. Но беспокоиться не о чем. Правда?» Сет вздыхает и проводит рукой по затылку. Устремив взгляд на запад, он наблюдает плавный бег волн, и глаза его тревожно поблескивают. Наконец он неохотно соглашается. «Ладно». Улыбнувшись, я слезаю по лестнице, погружаюсь в воду до талии, потом по грудь, по плечи. Море гостеприимно раскрывает объятия, и я закрываю глаза, а по венам растекается пламя. Посмотрев вверх на Сета, я подмечаю странный мимолетный взгляд, какую-то тоску в его глазах. Но стоит мне моргнуть, как он, опершись на перила, ободряюще улыбается. Помахав ему рукой, я исчезаю в океане, убеждая себя, что никакая печаль его лица не омрачала, и мне просто привиделось. Волны завихряются водоворотом возле зазубренных скал, уходящих далеко вниз, в кромешные глубины. Свет туда почти не проникает. Тяжело определить, куда сворачивает течение. И я петляю между валунов и вздымающихся кругом островков, словно наблюдающих за мной со своей высоты, поджидающих, куда я сверну. И тут я даже не слышу, а скорее чувствую, как слабый голос эхом проносится под водой. Я замираю, прильнув к гранитному уступу и уставившись во мглу. Я чувствую поблизости чьё-то присутствие. Как будто кто-то, укрывшись рядом, еле слышно повторяет песню, манившую меня к маминой записной книжке. В груди становится тесно, и я усилием воли усмиряю своё сердце. Это не может быть она. Не может быть, чтобы она скрывалась в бесплодной пустыне. Я видела, как её тело вынесло в тот день на берег. Я её похоронила. Я выжидаю. Вокруг сгущаются и вьются полуночные тени. И тут все повторяется. Этот манящий зов. Словно меня зовет что-то до боли знакомое. Я отталкиваюсь от гранитного выступа и плыву на печальную песнь. Уверена, опасность мне тут не грозит. Это какая-то тайна или воспоминания, хранящиеся глубоко внутри, которые только сейчас всплывают в памяти». Коснувшись пальцами покрытого лишайником камня, я плавно устремляюсь к излучающему слабое свечение островку. Меня опять пронизывает эхо, и я цепляюсь за него, словно за путеводную нить. Эхо — это неуловимо похоже на мамин голос. Оно петляет к островку и обратно, ко мне, проникая в самое нутро, словно воспоминание о ее песнях. Теперь я понимаю, что она не стала бы устраивать тайник над водой. Я оплываю островок кругом, и мамина песнь вдруг колоколом раздается у меня в голове. Я останавливаюсь, прикрывая глаза. Мне снова пять. И она берет меня за руку. Заводит в море. Сердце пылает огнем. И я впервые чувствую себя живой. Я плыву за ее песнью, на звук её голоса, и она меня уводит всё глубже и глубже. Эту песню она пела всегда только мне, ни разу перед отцом или для жителей острова. Я научилась плавать, научилась различать капризы океана в переливчатых мотивах этой песни, эхом отзывавшейся внутри. И мне хотелось навсегда остаться под водой, хотелось плыть с мамой целую вечность, Каким-то образом в этом особом месте я не чувствую острой нужды дышать. Словно оно меня освобождает, и оставшегося в лёгких воздухах мне вполне хватает. Раньше я всегда искала, где бы всплыть на поверхность, по привычке перевести дух. Но, быть может, мне и не нужно столько воздуха, сколько я думала. Я открываю глаза, и песнь понемногу сходит на «нет». А прямо передо мной, в глухой глубине, примостившись между двух валунов, лежит сундук. Сердце чуть не выпрыгивает из груди, и я ныряю к нему, так что от давления закладывает уши. Сундук лежит на самом дне, и на деревянной крышке, даже в мгле, виднеются проблески золота. Я различаю затейливую резную вязь, залитую золотыми чернилами. Провожу пальцем по буквам, и внутри отзывается какой-то смутный отголосок воспоминания. Эти письмена не похожи на язык моих земляков. Древняя письменность, возникшая задолго до того, как влияние материка обуздало наши языки. Но память меня подводит. Потихоньку я выламываю сундук из скалы, он буквально вплавился в камень, засел так глубоко, словно оброс со всех сторон породой, Может, стоило взять с собой инструменты, что-нибудь, чем можно его подцепить? Кончиками пальцев я откалываю камушки по краям и под чуть-чуть расшатываю сундук. Как только он слегка поддается, я упираюсь обеими ногами в скалу, изогнувшись, выпрямляю ноги и всем весом тяну сундук на себя. Порода со скрипом вроде бы уступает моим усилиям, двигается под моими руками, последний рывок, и я его... освобождаю. Сундук тяжелый, но вполне мне по силам, и я благоговейно прижимаю его к груди. Шириной с мою грудную клетку он помещается у меня в руках. Но отверстия под ключ в крышке нет. Я отрисую его в надежде понять, что внутри, но под водой даже не скажешь, есть что-то в сундуке или нет. Скрипя сердце, я смиряюсь, что придется вытащить его на фантом. К остальным... и там уже думать, как его вскрыть. Я медлю и неторопливо осматриваюсь по сторонам. Что привело сюда мою мать? Зачем она оставила этот сундук? Я запоминаю этот островок, его форму, какой он на ощупь, на случай, если захочу сюда вернуться. Я уже не слышу маминой песни и начинаю думать, а она ли привела меня сюда, Или это просто стук моего сердца эхом отзывается в океане? Я приоткрыла завесу одной ее тайны и снова выудила воспоминания о нашем первом заплыве. Надеюсь, это что-то значит. И надеюсь, содержимое сундука поможет мне спасти отца. Я уже собираюсь всплывать, как вдруг сердце у меня замирает. Совсем рядом, в толще воды, я замечаю кое-что до ужаса знакомое. «Красные глаза. Горящие звериным голодом глаза, неестественно покачивающиеся в темноте. Кругом, всего в паре метров, проглядывают силуэты женских фигур, стройные и дымчато-серые. Лучшей маскировки под водой не придумаешь. Я пробегаю взглядом по сторонам вправо-влево и мигом их пересчитываю. Всего пятеро». Пять челюстей с острыми, как иглы, зубами. Пять пар пламенеющих, алых глаз. Одно из существ подплывает чуть ближе, и в груди колотится страх, настоящий, неподдельный страх. Это далеко не ласковые нарвалы и не огнедышащие драконы с дальних гор, но в жилах этих созданий течет даже неистовая магия. Голове вдруг раздается голос, словно коготь скребется о стену, и я вся вздрагиваю. Неужели, дорогие сестры, свежие сердце, которое все еще бьется? Сирены, живущие в морских глубинах создания, которые манят, поют и жаждут людских сердец. Внезапно я припоминаю предостережение отца. Когда мама погибла, он говорил ни в коем случае не плыть за голосом, если он звучит точь-в-точь, точь как мамин, даже если я уверена, что это она поёт среди волн. Я отшатываюсь назад, и мамин сундук идет ко дну. Гранит врезается в спину, и на миг меня пронзает мысль «Это конец». Я выхватываю клинок. В уме вихрем проносятся истории о магии и крови, воспоминания и предостережения накрывают меня с головой. Сирены, улыбаясь, кружат поблизости, и красные глаза становятся ярко-багрянами, вместо пальцев когти, острые, как зубы, такими только рвать и кромсать, словно они предназначены исключительно для убийства. Я сжимаю рукоять клинка, и взгляд мой мечется с одной на другую. в ожидании, которое из них накинется первой. «Не пугайся, только кровь себе портишь», — говорит все та же, первая сирена, и ее голос вспыхивает в голове, словно она шепчет мне на ухо. Волосы ее развиваются серебряным облаком и поблескивают в рассеянном свете с поверхности. Если бы не красные глаза и зубы с когтями, она была бы прекрасная. Эфемерное создание из жемчуга и морской пены — Но так уж получается, что жажда крови преображает ее в нечто иное, бесчеловечное, поистине чудовищное. Я замечаю у нее в руках отблеск клинка, шипастого и острого. Где-то мне такой уже встречался. Не успеваю я глазом моргнуть, как она кидается вперед. Хватает меня за бок и швыряет на каменный выступ. Гранит врезается в позвоночник и ребра, и я закашливаюсь, истощая драгоценный воздух. Она обнаружила мои незажившие синяки с того раза, когда я ушибла бок во время крушения. Перед глазами у меня всё плывёт, как будто я парю в невесомости, и живот прямо сводит от боли. Но всего на мгновение. Нельзя сейчас терять сознание. Пусть Сирена и когти мне в бок». «Нам бы только надкусить», — нежно шепчет она, обнюхав мою шею и подносит свой зазубренный клинок к самому сердцу, как будто хочет вырезать его из груди. «Всего кусочек. Ты моргнуть не успеешь. Даже ничего не почувствуешь. Я закашливаюсь, из губ срываются пузырьки воздуха, а от желания вдохнуть легкие уже полыхают». «Моей матери вы то же самое обещали перед тем, как её убить?» Разум заволакивает воспоминания. Мне снова двенадцать, и я ищу её в океане, рыская взглядом по вздувшимся после бури волнам в поисках отзвука её песни. На следующий день её тело выбросило на берег. Я сижу возле неё на коленях, совершенно разбитая и одинокая, не в силах даже волосы откинуть с её глаз, лишь бы не видеть мамино безжизненное лицо». не в силах посмотреть правде в глаза. Потом мы хороним ее на скалах, кроша заледенелую землю. Кругом тишина. Даже море затихло. Я стою, вцепившись в отцовскую руку, но когда ее опускают в могилу, он разжимает пальцы и валится на колени. И мое сердце обрывается от вопля, когда он, не выдержав, разражается рыданиями по женщине, которую любил всей душой. «И этот вопль!» выжженный в моей памяти, заменяет страх яростью. Я опускаю глаза на безжалостный клинок, приставленный к моей груди. Потом заглядываю, налившиеся кровью глаза этого жуткого создания, этой сирены. Так вот, что вы сделали с ней. Они вдруг замирают на месте. Все пять, не сводя с меня глаз. Я тебя видела, злобно огрызаюсь я, и морская вода пробирается в горло. Я помню эту сирену, помню эти хищные глаза. Может быть, они меня и вовсе не слышат, но даже так, давясь водой, я выжимаю лёгкие до последнего и выговариваю «Это ты убила мою мать».